Глава 53 Что сказал Джон Вестлок сестре Тома Пинча? Что сказала сестра Тома Пинча Джону Вестлоку? Что сказал Том Пинч им обоим? И как все они провели остаток дня? Ярко сверкал на солнце фонтан темпла. Брызгами смеха рассыпались его влажная музыка, весело плясали шаловливые капельки воды то забавы ради взлетая над деревьями, то снова легко ныряя вниз и прячась, когда Руфь со своим спутником подходили к нему. А зачем они вообще пошли к фонтану, совершенно непонятно, потому что им вовсе нечего было там делать. Это было им не по дороге, совсем не по дороге. До фонтана им было столько же дела, сколько, скажем, до любви или еще до чего-нибудь в том же роде. Тому с сестрой еще можно было назначать друг другу свидание у фонтана, но это совсем другая статья. Разумеется, когда ей нужно было подождать минутку-другую, было бы очень неудобно остановиться где-нибудь, кроме самого тихого и уединенного места. А это и было именно такое уединенное место, лучше не подберешь. Но теперь, когда ее провожал Джон Вестлок и она шла с ним под руку к себе домой, причем совершенно в обратную сторону, очень удивительно, что они вообще очутились поблизости от фонтана. Тем не менее, они оказались у фонтана. А еще удивительнее, что они, как видно, пришли туда по взаимному согласию. Однако, попав туда, они немножко смутились. И это было самое странное, потому что в фонтане... Положительно нет ничего такого, от чего можно было бы смутиться, всякому это известно. «Какое прекрасное место!» — сказал Джон. Он и в самом деле находил его прекрасным. «Удивительно приятное место!» — отозвалась маленькая Руфь. «Такое тенистое!» О, маленькая проказница Руфь! Они остановились, когда Джон начал расхваливать Темпл-Гарден. День выдался прелестный, и было вполне естественно, ничего не могло быть естественнее, что, остановившись, они стали смотреть во двор, потому что двор выходит в сад, а сад выходит на реку, и в летний день нет ничего приятнее и свежее и блистательнее этого вида. Так почему же тогда, о маленькая Руфь, не смотреть на него смело? Зачем же засовывать такой крохотный? Милый прелестный башмачок в отбитый угол бесчувственной старой плиты на мостовой, да еще стараться, чтобы он уместился в этом уголке как можно аккуратнее. Если бы лицо Матрона в измятом чепце могла видеть, как они возвращались оттуда, сколько отступного взяло бы огненное лицо за свое место прачки у мистера Вестлока в Ферневельс-инне? Они возвращались оттуда но не по лондонским улицам, по какому-то волшебному городу, вымощенному облаками, где все грубые городские шумы смягчались в тихую музыку, где все казались счастливыми, где не существовало ни расстояния, ни времени. Им попались два добродушных дюжих хвощщика, которые спускали большие бочки пива в какой-то подвал, и когда Джон помог ей перешагнуть через канат, Почти приподняв ее такую легкую, изящную, воздушную, они сказали, что Джон у них в долгу за то, что они доставили ему такой случай: божественные возчики. Зеленое пастбище летом, набитое соломой стоило зимой, в волю овса и клевера, и все это тому благородному коню, который упрямо становился на дыбы на тротуаре с риском перевернуть кабриолет и напугал ее до того, что она схватилась за плечо Джона обеими руками, обеими руками, так трогательно положив их одна на другую, и упросила его спрятаться от опасности в кондитерской. А после с такой робостью выглядывала из-за дверей, а потом, глядя на него своими милыми глазами, спрашивала, уверен ли он, да, уверен ли он, что им можно без всякой опасности идти дальше. Хоть бы им попался целый табун вздыбившихся лошадей, хоть бы лев, хоть бы медведь или бешеный бык, что угодно, лишь бы эти ручки снова скрестились на его плече. Они разговаривали, конечно. Они говорили о Томе, обо всех этих переменах и что мистер Чезлвид привязался к нему и какое блестящее будущее предстоит ему с таким другом и о многом еще в том же роде. Чем больше они разговаривали, тем больше боялась маленькая руфь каждой паузы, лишь бы не молчать. Она готова была повторять одно и то же, а когда у нее не хватало на это храбрости или присутствия духа, сказать по правде не хватало очень часто, она становилась в десять тысяч раз милее и привлекательнее, чем была. «Мартин теперь скоро женится, я думаю», — сказал Джон. Она тоже предполагала, что скоро еще ни одна очаровательная маленькая женщина не выказывала своих предположений таким слабым голосом как русь однако чувствуя что приближается еще одна испугавших ее пауз она заметила что у него будет красавица жена а что думает мистер вестлок да да сказал джон о да она высказала опасение что на его вкус трудно угодить Он говорил так равнодушно. «Скажите лучше, что у меня другой вкус», — сказал Джон. «Я почти не видел ее, мне не хотелось на нее смотреть. Мне было не до нее сегодня утром». «О, Боже, милостивый! Хорошо еще, что они дошли до места. Она не могла бы сделать ни шагу дальше. Невозможно идти, когда так дрожишь». Том еще не приходил. Они вошли в треугольную гостиную вместе, вдвоем. «Огненное лицо, огненное лицо, сколько же ты возьмешь теперь отступного?» Она села на маленький диванчик и развязала ленты у шляпки. Он сел рядом с ней и очень близко, очень, очень близко. «О, быстро бьющееся, переполненное, трепетное сердечко! Ты знала, что это придет!» И надеялась на это. Так зачем же биться так бурно? Дорогая Руфь, милая Руфь, если б я любил вас меньше, я давно мог бы сказать вам, что люблю вас. Я полюбил вас с первого взгляда. Никогда никого не любили так беззаветно, как люблю вас я, дорогая Руфь. Она закрыла лицо руками. Нельзя было удержать хлынувших рекой слез радости гордости, надежды и чистой любви. Они поднялись из ее переполненного юного сердца в ответ на его слова. «Любовь моя, если это не тягостно и не огорчительно для вас, я едва смею надеяться, то не могу высказать, какое это для меня счастье. Милая русь моя добрая, кроткая, прелестная Русь, я знаю, чего стоит ваше сердце». — Надеюсь, я сумею оценить ваш ангельский характер. Позвольте мне доказать вам это, и вы сделаете меня счастливее, Руфь. Но не счастливее, — всхлипнула она, — чем вы сделали меня. Никто не может быть счастливее, Джон, чем вы сделали меня. — Огненное лицо, позаботьтесь о себе. Обычное жалование или обычное предупреждение — все кончено, огненное лицо. Мы в вас больше не нуждаемся. Маленькие ручки могли ложиться одна на другую и без содействия вздыбленных коней. Не нужно было больше ни львов, ни медведей, ни бешеных быков. Все это выходило без их помощи и даже гораздо лучше. В оправдании не требовалось больше ни дюжих возчиков, ни бочек с пивом. Вообще не требовалось никаких предлогов. Нежная легкая рука ложилась робко, но вполне естественно на плечо возлюбленного. Гибкая талия, поникшая голова, краснеющая щека, милые глаза, прелестный ротик — все это было как нельзя более естественно. Если бы все лошади Аравии взбесились разом, дело не могло бы пойти лучше. Скоро они опять заговорили о Томе. — Надеюсь, он будет рад узнать это, — сказал Джон с разгоревшимися глазами. Руфь немножко крепче сжала свои руки и серьезно взглянула ему в лицо. — Я ведь не расстанусь с ним, да, милый? Я бы не могла расстаться с Томом. Я уверена, что ты это знаешь. — Ты думаешь, я потребовал бы этого? — ответил он с... Э, ну, не так важно, с чем именно. — Я уверена, что нет, — отвечала она, и светлые слезы выступили у нее на глазах. И, если хочешь, готов поклясться в этом, Русь, голубка моя. Расстаться с Томом. Странно было бы начинать с этого. Расстаться с Томом, дорогая, Если мы с Томом не будем неразлучны, И если Тома, благослови его, Бог, Не будут больше всех любить и уважать в нашем доме, Моя милая жена, То такого дома нам не нужно. Крепче этой клятвы быть не может Руфь. Надо ли рассказывать, как она благодарила его? Да, надо! Во всей простоте и невинности, и чистоте сердца, и все же застенчиво, грациозно и нерешительно, она запечатлела эту клятву розовой печатью, цвет которой разлился по всему ее лицу, до самых корней ее темно-каштановых волос. Том будет так счастлив! «И так горд, и так рад!» — сказала она, стиснув свои маленькие ручки. «Он так удивится! Я думаю, это ему и в голову не приходило!» Разумеется, Джон немедленно спросил ее, ведь оба они были в таком состоянии, когда простительно очень многое. Давно ли ей самой это пришло в голову, что немножко отвлекло их разговор в другую сторону? Отклонение очаровательное для них — и не очень интересное для нас. После чего они снова вернулись к Тому. — Ах, милый Том, — сказала Руфь, — мне кажется, теперь я должна всем с тобой делиться. Мне нельзя иметь от тебя секретов. Правда, Джон, милый? Не стоит распространяться о том, как этот возмутительный Джон ответил ей, потому что на бумаге этого передать невозможно, хотя сам по себе такой ответ очень выразителен. Означил он «Да-да-да, милая Русь», или «Приблизительно так». Тогда она рассказала великую тайну Тома, не говоря, как именно она узнала ее, но предоставив ему догадываться, если хочет. И Джон серьезно огорчился, услышав это, и преисполнился сочувствия и печали. «Теперь они еще больше будут стараться», — сказал он, «чтобы Том был счастлив» развлекая его любимыми занятиями. И тут, со всей откровенностью, какая бывает в такие минуты, он рассказал ей, что ему представляется прекрасный случай вернуться к своей прежней профессии, уехав в провинцию, и как он думал, что если ему выпадет счастье, которое выпало теперь, тут они опять немного отвлеклись, он думал, что найдет занятие и тому, и они будут жить все вместе самым естественным образом, и Том нисколько не будет чувствовать себя в зависимости, и все они будут счастливы, как только возможно. Русь обрадовалась, и они принялись так стараться для Тома, что успели купить ему избранную библиотеку и даже орган, на котором Том играл с величайшим удовольствием в ту самую минуту, когда он постучался в дверь. Хотя ей не терпелось рассказать брату о том, что произошло, бедная маленькая Руфь была сильно взволнована его приходом. Тем более, что он должен был прийти не один, а вместе с мистером Чезлвитом. И потому она прошептала вся дрожа. — Что мне делать, милый Джон? Я не вынесу, если он узнает об этом не от меня. И я не могу сказать ему, пока мы не останемся вдвоем. — Поступи так, голубка, как тебе подскажет минута и я уверен, что все выйдет хорошо. Он едва успел это произнести, а Руфь едва успела отсесть от него немножко подальше на диване, как вошли Том с мистером Чезлвитом. Сначала вошел мистер Чезлвит, а следом за ним и Том. Руф решила, что спустя несколько минут как-нибудь вызовет Тома наверх и все ему скажет в его тесной спаленке. Но как только она увидела его славное лицо, Сердце у нее не выдержало. Она бросилась к нему в объятия, приникла головой к его груди и зарыдала. «Благослови меня, Том, милый мой брат!» Том поднял глаза в изумлении и увидел, что Джон Вестлок стоит рядом, протягивая руку. «Джон!» — воскликнул Том. «Джон!» — «Дорогой Том!» — сказал его друг. «Дай мне твою руку! Мы с тобой братья, Том!» Том изо всей силы стиснул его руку, горячо обнял сестру и передал ее в объятия Джона Уэстлока. «Не говори со мной, Джон. Бог милостив к нам. Я...» Том осекся на полуслове и выбежал из комнаты. Руфь бросилась за ним. А когда они вернулись, что произошло довольно скоро, Руфь казалась еще красивее о том добрей и благороднее, чем всегда, если это возможно. И хотя Том даже и сейчас не мог говорить на эту тему, не привыкнув еще к новой радости, он пожал обеими руками обе руки Джона так выразительно, что это заменяло самую лучшую речь. Я рад, что вы выбрали этот день, сказал мистер Чезлвид, все с той же проницательной улыбкой. Я так и думал. Надеюсь, что мы с Томом Мешкали достаточно долго. У меня давно не было опыта в делах этого рода, и я очень беспокоился, уверяю вас. — На ваш опыт можно положиться, сэр, — с улыбкой ответил Джон, — если он позволил вам предвидеть то, что произошло сегодня. — Скажем прямо, мистер Вестлок, — сказал старик, — что для этого не нужно было быть большим пророком. — Стоило только посмотреть на вас с Руфью. Пойдите сюда, моя прелесть. Посмотрите, что мы с Томом купили нынче утром, покуда вы обменивались ценностями вот с этим молодым негоциантом. Старик, усадив ее рядом с собой, разговаривал с ней ласковым голосом, словно она была ребенок. Но и этот тон, и вся манера обращения старого чудака — Были очень кстати в разговоре с Руфью. «Взгляните сюда!» — сказал он, доставая футляр из кармана. «Какое красивое ожерелье! Ах, как блестит! И серьги тоже, и браслеты, и пояс для вас! Этот гарнитур ваш, а у Мэри другой такой же. Том никак не мог понять, для чего мне понадобились два. Какой непонятливый этот Том!» Серги, и браслет, и пояс. Просто загляденье. Давайте-ка мы посмотрим, как это будет нарядно. Попросите мистера Уэстлока надеть их. Не могло быть ничего милее Руфи, когда она протянула свою круглую белую ручку, и Джон, о, хитрый-хитрый Джон, притворился, будто никак не может застегнуть браслет. Не могло быть ничего милее Руфи, когда она стала сама надевать этот бесценный пояс, и все-таки не смогла обойтись без помощи, потому что пальцы у нее никак не слушались. Ничего не могло быть милей улыбки и румянца, игравших на ее лице, словно искры света на драгоценных камнях. Ничего милее вы не могли бы увидеть и за целый год обыкновенной жизни, будьте уверены. — Драгоценности и их хозяйка так хорошо подходят друг другу, — сказал старик, — что я не знаю, кто кого украшает. — Мистер Вестлок мог бы мне подсказать, конечно, но я его спрашивать не стану, он подкуплен. Носите их на здоровье, милая, и будьте счастливы. Не забывайте только, что это вам на память от любящего друга. Он потрепал ее по щеке и сказал Тому, «Мне придется и здесь тоже играть роль отца, Том. Немного найдется отцов, которые в один день выдают замуж двух таких дочерей. Но мы не посмотрим, что так не бывает, лишь бы исполнить стариковскую прихоть. На такое снисхождение я имею право», — прибавил он, «потому что видит Бог». Немного было в моей жизни прихотей, направленных на то, чтобы одарять других. Все это заняло так много времени, а потом между ними начался такой оживленный разговор, что оставалось всего четверть часа до обеда, когда они вспомнили о нем. Тем не менее, наемный экипаж быстро довез их до Темпла, и все уже было готово к их приему. Мистер Тепли, которому были даны неограниченные полномочия по части заказывания обеда, так постарался ради гостей, что был сервирован целый банкет под соединенным руководством его самого и его нареченной. Мистер Чезлвид пожелал, чтобы они тоже сели вместе с гостями, и Мартин горячо поддержал его, но Марк никак не соглашался сесть за стол, отговариваясь тем, что, взяв на себя честь прислуживать им и заботиться об их удобствах, он и в самом деле чувствует себя хозяином веселого Тепли, так что ему даже кажется, будто и прием происходит под кровлей веселого Тепли. Чтобы еще больше поощрить свою фантазию, мистер Тепли взял на себя руководство лакеями из гостиницы, делая им разные указания насчет расстановки блюд и прочего. И так как его распоряжения обычно противоречили всем установленным порядкам и были очень комичны по форме и по существу, то вызывали среди услужающих самое непринужденное веселье, в котором участвовал и мистер Тепли, безгранично радуясь собственному остроумию. Он пользовался каждым случаем, чтобы позабавить их рассказами о своих странствиях, или же какой-нибудь комической стычкой с миссис Люпин. Так что взрывы смеха все время слышались из-за спинок стульев и со стороны буфета, а у старшего лакея, в пудре и коротких штанах, обыкновенно человека очень серьезного, лицо густо покраснело, и во всеуслышанье лопнули завязки на жилете. Молодой Мартин сидел во главе стола, а Том Пинч в конце. И если чье лицо сияло весельем за этим столом, то, конечно, лицо Тома Пинча. Он был душой общества. Все пили за него, все смотрели на него, все думали о нем, все любили его. Стоило ему положить на стол ножик или вилку, как уж кто-нибудь непременно тянулся пожать ему руку. Перед обедом Мартин и Мэри отвели его в сторонку и дружески заговорили с ним о будущем, так горячо уверяя, что без него они не смогут быть вполне счастливы, без его общества и самой тесной дружбы, что Том был положительно тронут до слез. Он не мог этого вынести. «Его сердце переполнено счастьем», — сказал он. Да так оно и было. Том говорил чистую правду. Именно так. «Как необширно твое сердце, милый Том Пинч!» В этот день в нем не было места ничему, кроме счастья и сочувствия. Тут же был и Фипс. Старик Фипс из Остин Фраерс, тоже приглашенный к обеду и оказавшийся самым веселым собеседником, какой только запирался в темной конторе наперекор собственной общительности. «Где же он?» — спросил Пипс, войдя в комнату. А потом набросился на Тома, сказав, что жаждет вознаградить себя за прежнюю сдержанность. И, во-первых, пожал ему правую руку, во-вторых, пожал ему левую руку а в-третьих ткнул его пальцем в жилет, а в-четвертых сказал «Как поживаете?» И, кроме того, проделал еще много кое-чего в доказательство своего дружеского расположения и радости. И он пел песни, этот фипс, и говорил речи, и молодецки опрокидывал стакан за стаканом, словом, он показал себя настоящим молочиной, этот фипс. Но какое же счастье возвращаться домой пешком? Упрямится Руфь, она ни за что не хотела ехать. Возвращаться пешком, как в тот памятный вечер, когда они возвращались из ферневелс инна Какое счастье, что можно говорить об этом и поверять свое счастье друг другу. Какое счастье рассказать все свои маленькие планы Тому и увидеть, как его сияющее лицо просияет еще больше. Когда они пришли домой, Том Пинч оставил сестру с Джоном в гостиной, а сам поднялся наверх к себе в комнату под предлогом, что ему нужно найти книгу. И Том даже подмигнул самому себе, поднимаясь по лестнице. Ему казалось, что он ведет себя очень хитро. — Им, конечно, хочется побыть вдвоем, — подумал Том. — А я ушел так незаметно. Они, наверное, каждую минуту ждут, что я вот-вот вернусь. «Отлично!» Но он недолго просидел за книжкой, как услышал стук в дверь. «Можно войти?» — спросил Джон. «О, конечно!» — ответил Том. «Не оставляйте нас, Том, не сидите один. Мы хотим, чтобы вы веселились, а не грустили». «Мой милый друг!» — сказал Том, весело улыбнувшись. «Брат, Том, брат!» «Мой милый брат!» — сказал Том. «Нет никакой опасности, что я загрущу. Отчего это мне грустить, если я знаю, что вы с Руфью так счастливы вместе?» «Кажется, ко мне опять вернулся дар речи, Джон», — прибавил он после короткой паузы. «Но я никогда не сумею высказать вам, какую невыразимую радость принес мне этот день. Было бы несправедливостью по отношению к вам говорить, что ваш выбор пал на бесприданницу. «Ведь я чувствую, что вы знаете ей цену. Уверен, что вы знаете ей цену. И эта цена не упадет в вашем мнении, Джон, что могло бы случиться с деньгами». «Что непременно случилось бы с деньгами, Том», — ответил он, — «я знаю ей цену. Но кто бы мог увидеть ее и не полюбить? Кто бы мог, обладая таким сокровищем, как ее сердце, охладеть к этому сокровищу?» кто бы мог чувствовать такое блаженство какое я чувствую сегодня и любить ее так как я люблю том не зная хоть в какой то мере цены ей вашу радость нельзя выразить нет том мою мою нет нет джон сказал том мою мою их дружескому спору положила конец сама Руфь, подойдя и заглянув в дверь и каким же чудесным взглядом И гордым, и застенчивым вместе посмотрела она на Тома, когда возлюбленный привлек ее к себе. Словно говорила, «Да, Том, ты видишь, какой он. Но ведь он имеет на это право. Ты сам знаешь, потому что я его люблю». Что касается Тома, он был в полном восторге. Он мог бы целыми часами сидеть вот так и радоваться на них. «Я говорил Тому, голубка, как мы с тобой решили» что мы не позволим ему убегать от нас, ни за что не позволим. Как мы можем лишиться одного человека, а главное, такого человека, как Том, в нашем маленьком семействе, когда нас всего трое? Я ему так и сказал. Деликатность — это в нем, или только эгоизм, уж не знаю, но деликатничать ему не нужно. Он нас нисколько не стесняет. Правда ведь, дорогая Руфь? Что ж, он, кажется, и в самом деле не особенно стеснял их, судя по тому, что последовало за этими словами. Было ли неразумно со стороны Тома радоваться, что они не забывают о нем в такое время? Была ли неразумной их трогательная любовь, их милые ласки? Или их затянувшееся прощание? Разве со стороны Джона было так неразумно любоваться с улицы на ее окно, радуясь слабому лучу света больше, чем бриллиантом, а с ее стороны повторять его имя, стоя на коленях, и изливать свое чистое сердце тому существу, которое дает нам такие сердца и такие чувства. Если все это глупо, тогда пусть огненное лицо блаженствует по-прежнему, а если нет, тогда ступай прочь, огненное лицо. Ступай себе и заманивай своим изметым чепцом какого-нибудь другого холостяка потому что этот потерян для тебя навсегда.